Начальник районной прокуратуры Шелестов находился в состоянии крайнего раздражения, и чтобы не брякнуть в запале что-нибудь обидное, просто выдерживал паузу и раздувал ноздри, набирая воздух. Послушай, Павел Анатольевич, ты свою самодеятельность кончай. Хочешь заниматься частным сыском? Открывай детективное агентство и не теряй время на поиски чёрной кошки в чёрной комнате. На кое тебе сдалась эта парочка из ток-шоу. Пустое всё. Ищи реального убийцу, а не летучего голанца. Есть какие-нибудь реальные зацепки? Есть, Иван Иванович, бодро отропортировал Краснопёров. Сейчас приступаю к отработке другой версии. У Соловьёвского помимо жены имелась любовница. Они расстались за несколько дней до его гибели. Можно было бы заподозрить женщину, потому что брошенная и обманутая в своих ожиданиях дама способна на многое. Если бы не одно, но дело в том, что вокруг этой женщины творится что-то неладное и подозрительное. Павел вкратце рассказал шефу Лизину историю и поведал также о гибели подруги. Сам он ничего не знал о последних событиях, связанных с аварией. Вечером, когда он наслаждался пивом в ресторанчике, позвонил Кирилл. Разговора толком не получилось, потому что подвыпившая ресторанная публика голдела на все лады. Только одно Краснопёров пояснил: погибла женщина, которая называла себя Александрой Великой. действительно странная история Иван Иванович Потёр чисто выбитый подбородок ты считаешь что смерть журналиста и покушение на девушку каким-то образом связаны между собой точно ответить не могу Настороживает ли что, что и убийство, и покушение произошли в один период времени? Сначала из квартиры пропадает Заболотская, а через пару дней погибает Соловьёвский, а позавчера на пешеходном переходе какой-то лихач сбивает насмерть женщину, которая обнаружила девушку возле заброшенного дома. Уточнили личность погибшей? Пока нет. Надо ещё раз встретиться с Заболотской. Кто работает над э, расследованием аварии? Наверное, местное УВД. И чего ты ещё здесь сидишь? Давай, занимайся делом, ищи связь между этими происшествиями. Подобные совпадения мало вероятны. Разрешите идти? Павел подскочил и вытянулся по стойке смирно. Свободен. Вечером доложи об успехах. В кабинете полицейский первым делом набрал номер друга. Привет, Кирилл. Мне надо срочно встретиться с Елизаветой. Я скину тебе её телефон, связывайся с ней сам. У меня дела в городе, я не рядом. Ты оставил её одну после того, что случилось, но не могу же я её привязать к своей ноге. И потом слесарь сменил замки на дверях. Элиза клятвы на пообещала не совать носа на улицу без меня. Ладно, давай номер. Заболотская долго не открывала, несмотря на то, что Павел предупредил о своём появлении. Краснопёров даже заволновался, стоя возле двери. Наконец, запоры защёлкли, и в проёме показалась Лиза. Ой, извини, Павел, когда работаю над переводами, иногда надеваю наушники и читаю текст. На слух можно обнаружить много ошибок. Лиза посторонилась. Проходи, пожалуйста. Выпей со мной капучино. Давай, за одной поговорим. Елизаза суетилась на кухне, Павел пристроился за столом и не теряя времени, начал расспрашивать хозяйку. Давай так. Не теряй время на то, как бомжиха нашла тебя в куче мусора. Об этом мне поведал Кирилл. Начни с того, как случилась авария. Договоримся так. Елизавета поставила кружки с дымящимся кофе на стол. Александра, не бомжиха, Она, Александра Великая. Здесь, конечно, закралась моя ошибка. Вместо деревни, Александровка, я написала село. Но твой приятель из Иркутского управления мог бы проверить. Тоже мне, из щейки. Красноперов ничего не ответил на критику. Просто крякнул, соглашаясь. А ты как узнала? Помогли отцовские связи. Давай приблизимся к самой аварии, поторопил полицейский. Я ушла из дома по делам, машину брать не стала. Александра дождалась слесаря, тот поменял замки. Потом она одела мой плащ и отправилась в магазин за покупками. Тем временем я, подходя к дому, увидела скопление людей и Сашу лежащую на пешеходном переходе. Скорая появилась быстро. Я поехала в больницу вместе с Александрой. Она была ещё жива. В больнице она скончалась. Потом приехал Павел и забрал меня домой. Вчера утром я была в УВД у следователя Вилежжанина Алексея Дмитриевича. Он расследует происшествие. В общем, всё. Мне нечего добавить. Во что ты была одета, когда вышла из дома? В куртку. Дело в том, что накрапывал дождь, и я натянула на голову капюшон. Поэтому тебя не заметили те, кто следил за домом. Павел замолчал, что-то соображая. Александру можно было принять за тебя? Да, вздохнула Лиза. На днях мы посещали салон красоты. Лиза окрасила волосы в точно такой же цвет, как у меня, хотя я предлагала другие оттенки. Кто из знакомых или друзей знал, что великая проживает в квартире? Никто, кроме Павла и тебя. Я даже матери не сообщила. Когда просила помощью у отца, сказала, что просто хочу навести справки о человеке. А на работе ты же общаешься с друзьями, коллегами. Есть хорошая приятельница Жанна, мы часто проводили время вместе. Она тоже переводчица. Но после происшествия в заброшенном дворе я толком с ней не общалась. Так перекинулись парой фраз, когда я привезла перевод в офис. Да, потом она подвезла меня до дома на своей машине, но подниматься не стала. А работа предполагает дистанционное нахождение. Я делаю перевод текста в дома, потом привожу готовую работу. Ничего не понимаю. Соловьёвский не делился своими планами и проектами с тобой. Получается, что вы никоим образом не связаны. Зачем убирать тебя? «Да чего ты уперся в бывшего любовника? Может, его убийства и покушения на меня никак не взаимосвязаны?» «Ну, хорошо. У тебя есть идеи, кому нужно было твое устранение?» Я уже мозг сломала, размышляя на эту тему. Ничего в голову не приходит. «А где сейчас находится твой брат? Он здесь при чем?» «Вы не из бедной семьи?» пространно отозвался Красноперов. «Паша!» Ну, ты с ума, что ли, сошел? Во-первых, родители живы, слава богу. Во-вторых, Никита с женой находится в Латинской Америке. Он работает по контракту и здесь не появлялся уже два года. И потом нам делить особенно нечего. Вот только дача и вот эта квартира. Ну, знаешь, и за меньшая жизнь не можно лишиться. Все, закрыли тему, больше слушать не хочу. Ну, хорошо, успокойся. «Я должен проверить все возможные версии и варианты». Павел посмотрел за Болоцкой прямо в глаза. «Вчера состоялись похороны Соловьевского. Ты была на церемонии прощания?» «Нет, и не собиралась». «Потому что было не до того. У меня погибла подруга». «А почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно, вы же были очень близки». Краснопёров наклонил голову, продолжая наблюдать за выражением глаз Елизаветы. Или обида такого рода не прощается и не имеет срока давности? Постой, насторожилась Лиза. Ты хочешь сказать, что я причастна к смерти Соловьёвского? Сама разыграла своё похищение, чтобы создать алиби? Заметь, я этого не говорил. Но подумал Только как можно объяснить наезд на Александру? Случайная машина с лихочачом сбила пешехода и скрылась с места преступления. Ты знаешь, я даже обижаться на тебя не стану, просто пошёл в задницу. Не злись. Ты не дала ни одной даже самой маленькой зацепки. Кому нужно было твоё устранение? И ещё, из дома не выходи. Тот, кто на тебя покушается, знает, что совершил ошибку. Вспомни, пожалуйста, тот момент, когда ты сквозь толпу пробиралась к лежащей Александре. Может, кто-то показался тебе знакомым? Лиза задумалась. В тот момент она никого не замечала, смотрела только на бирюзовый плащ. И всё же, в скоплении людей она заметила знакомые глаза. Нет, не может быть. Мысленно отмила свою догадку Заболотская. Нет, никого не увидела, со слабой уверенностью в голосе ответила Лиза. Если что-то вспомнишь, сразу звони мне. Краснопёров поднялся. Я отправляюсь в УВД к следователю Великжанину. Может, у него появилась информация о наезде. Следователь Велихжанин за короткий срок провернул огромную работу. Он допросил возможных свидетелей. Самым главным оказался охранник, который дежурил в тот день, сторожа въезд во двор. В тот момент он вышел из будки на перекур и увидел, как автомобиль на высокой скорости протаранил женщину и не останавливаясь пролетел дальше по улице. Парень даже предоставил Видеозапись с камеры, расположенной на козырьке стеклянного домика. Однако кино не особенно прояснило ситуацию. Номера машины оказались заляпанными грязью. Выяснилось, что это была тёмная Toyota Corolla, примерно 1995 года выпуска. Автомобиль совсем не новый, который и разбить не страшно. А значит, может уже находиться в каком-нибудь пункте авторазбора. С какого двора и перекрестка появилось транспортное средство, выяснить не удалось. На этом отрезке дороги камеры видеонаблюдения не располагались, и личность водителя осталась инкогнито. Кто сидел за рулем, мужчина или женщина, видеокамера не зафиксировала. «Да, не густо», – печально констатировал Павел. «А вы с какой целью интересуетесь?» почему случайный наезд мог заинтересовать прокуратуру. Алексей Дмитриевич складывал бумаги в папку из-под нависших бровей, поглядывая на коллегу. Есть версия, что авария не случайна, кто-то совершил убийство. Павел не стал вдаваться в подробности. Удалось выяснить еще что-нибудь. О, чуть не забыл. Я установил личность покойной. это действительно Александра Великая, рождённая в Иркутской области и проживающая по адресу: деревня Александровка, улица Ленина, дом 6. 3 года назад она продала недвижимость и выбыла в неизвестном направлении. Как удалось выяснить сей факт, Великая в районном центре по прежнему месту жительства оформляла паспорт для поездки за границу. Там и проходила дактилоскопию. Мы получили из базы данных её отпечатки и сравнили с пальчиками женщины, которая находится в морге. Так что её подруга Заболотская, которая так убивалась и хлопотала, может забрать тело для захоронения. Рука Великжанина потянулась к телефону, но Павел остановил его. Не беспокойтесь, я сам сообщу Елизавете Заболотской. Неожиданно Паша подумал: что он лопух, и дружок его из Уркутска тоже лопух. Так нельзя реагировать на просьбы друзей. Не может быть неважных дел. Это как от врача, которому безмерно доверяешь, получить справку о том, что раковая опухоль прогрессирует, а на самом деле доктор перепутал и записал в карте чужой диагноз. Краснопёров вышел на улицу и увидев ларёк с белишами, прошёл мимо своей машины прямиком на запах его подмывало позвонить немедленно, но он сдержался. Не исключено, что Лиза снова в наушниках, начитывая текст. Обжигаясь, он глотал белиши, приостановившись возле высокого столика. Мысленно он снова рассматривал бездонные глаза Регины. Последнее время он часто так делал. прикрывал веки и выстраивал бестелесный образ женщины. Она ему безумно нравилась и, кажется, не без взаимности. Павел вытер рот и руки салфеткой, вернулся к машине и уже устроившись у руля, достал телефон. Гудки шли долго в пустоту, и Краснопёров уже хотел отключиться, как услышал голос Елизаветы. Ещё раз привет, Лиза. У меня для тебя хорошие новости. Павел прислушался. Его насторожил какой-то гул. «Паше, чего молчишь? Новости-то какие?» Следователь из ОВД выяснил, что Александра Великая на самом деле и есть Александра Великая. Я даже не сомневалась. Еще он сказал, что тело можно забирать для погребения. Обязательно так и сделаю. Еще Кирилл обещал помочь. Сам знаешь, как тяжело место на кладбище выбить. Лиза Краснопёров напряг слух. Ты едешь на машине? Нет, соврала Заболотская и отключилась.